Остров приподнялся. Нет, начал приподниматься. Нет, не остров, не только он. И не сразу. Сразу явился огненный шар. Уявился на том самом месте, где был остров. Огромный. И продолжающий расти огненный шар. Сжигающий все на своем пути. А уже затем песок, вода и камни вдруг устремились вверх, словно посланные разъяренным баниром догнать и поквитаться с теми, кто нарушил его покой. Вперед, вверх, в стороны, во все стороны сразу. Песок, вода, камни, все полетело с ужасающей скоростью. Но не быстрее. Держитесь. Ударная волна успела раньше. Играючи подхватила трехсотметровый цепель, развернула, намереваясь превратить в игрушку, Лишь хладнокровие, стоящего за штурвалом Гатова, позволило льву удержаться на курсе. «Павел! Дерьмо! Держитесь!» «Княвый Мерин! Мы падаем! Дерьмо!» Болтанка длилась несколько секунд. Целую вечность. И на ногах сумел остаться только Гатов. Яхта заскрипела, баломестра швырнула на стекло, Дагомара врезался в приборную стойку, Рассадил голову, но едва цыпень перестала трясти, и Винчер и Каранима вернулись к окну. Что? Что там? Но не увидели ничего. Ровным счетом ничего. Потому что острова больше не было. Исчез. А растворился. А там, где только что расплывалась черно-белая клякса, бесился банер Да поднималось к небу серое облако. «Чтоб меня пингом через колено!» Шумно выдохнул Карамима. «Павел, хнявый ты мерен, и хоть понимаешь, что у тебя получилось. Ты понимаешь, насколько велик? И что теперь ты можешь просить у меня все, что хочешь?» Добавил Дагомара. «И услышал печальное. Больше всего я хочу, чтобы ты обо всем забыл».